Джулия с волнением ждала Тома в Теплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду. Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между ней и Томом не будет никаких глупостей. Этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день. Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером. Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся.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 и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать, Крикету и тому подобному, но у ее сына не находилось что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен. Конечно, он еще мальчик, оптимистически говорила она. Возможно, с возрастом он разовьется.